175. -е. Матерь Агни-йоги Родной мой, я чую твое устремление и светлые нити, тянущиеся ко мне. Оставь беспокойство и нарочные думы о будущем. Делай все, что надо для его осуществления, и делая, жди. Все сложится лучше лучшего, будет письмо, решится все просто. На крыльях судьба понесет.